Глава 18. Авасарала. А ваше мнение? Спросил генеральный секретарь из верхнего левого окна экрана. Эренрайт в верхнем правом подался на сантиметр вперед, приготовившись немедленно вмешаться, если она сорвется. Вы читали сводку, сэр. Сладким голосом отозвалась Авасарала. Гинсек лениво описал ладонью круг. Этот 60-летний мужчина носил свои годы с легкостью человека, неотягощенного мыслями. Когда Васарала строила карьеру от казначея фонда обеспечения работающих до губернатора зоны общественных интересов Махараштра Карнатака Гоа, он отсиживал срок в слабоохраняемой зоне недавно восстановленных горных лесов Анд. Колесо власти в своем медленном вращении вознесло его к славе, а умение как бы слушать собеседника придавало ему наружную солидность, не вынуждая иметь собственное мнение».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 То, что у обоих стояла ночь, создавало ощущение интимности. Впрочем, это, скорее всего, говорило о ее усталости. «Что вам требуется для разрешения ситуации с Венерой?» спросил Эренрайт. «Для разрешения?» «Неудачно выразился», — поправился собеседник. «Вы с самого начала приглядывали за Венерой. И когда умиротворяли Марса, и когда обуздывали Нгаена». «Вы, значит, заметили». Переговоры застряли, а вы слишком ценны, чтобы превращать вас в няньку при Говорунах. Нам нужна ясность. Нужна была еще месяц назад. Требуйте все, что вам необходимо, Крисьен, но либо исключите Венеру, либо найдите доказательства. Даю вам карт бланш. Наконец-то отставка, засмеялась она и удивилась, когда Эрин райт серьезно ответил. Если захотите, но прежде Венера. Вопросов важнее нам еще не задавали, я вам доверяю. А Васарала склонилась вперед оперлась на стол, прижав к губам кончики пальцев. Что-то случилось. Что-то изменилось. Либо Эрин Райт узнал о Венере нечто такое, что всколыхнуло его тайные суеверные страхи, либо кто-то желает устранить ее от переговоров с Марсом. Кто-то надавил на Эрин Райта силой, достаточной, чтобы заставить вышибить ее наверх. Неужели у Нгайана нашелся столь могущественный покровитель? Да, она получает то, что хотела. После того, что она наговорила...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 Добравшись до стойки, Абасарала выдержала вежливую паузу, озирая окружавшие ее молодые чистолюбие. Легко было угадать их мысли. Что делает здесь эта старушка? Она села рядом с драпером. Великанша опустила на нее взгляд и, как видно, вспомнила. «Это хорошо. Пусть та не знает о Абасаралу, но о ее положении догадывается. Значит, умна, наблюдательна. И чтоб ее очень огромна. Нет, не толстуха, просто большая».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 В vip апартаментах Авасарала включила музыку, подобрав такую, какую, наверное, слушал сейчас Арджуна. Если он еще не заснул. Она сперва хотела вызвать его, но удержалась. Было поздно, а она, подвыпив, рисковала впасть в сентиментальность. Рыдание в терминала любви к мужу — не лучшая привычка. Стянув с себя Сари, Авасарала долго стояла под горячим душем. Она часто пила спиртное,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 «Пошли запрос на уточнение». «Да, мисс», — на лице Амира мелькнула тень улыбки, но вдруг он нахмурился. «Новые сообщения. Минуту». «Итак, у АВП на Генемеде что-то есть», — подумала Авасарала. «То ли они туда что-то завезли, то ли там нашли что-то». Но в любом случае эта таинственная дверь придавала делу особую интригу. Пока Амир читал и переваривал новости, Авасарала почесывала ладони и заново оценивала положение.